Глава 13. В огони чешской контрразведки заговорили и барышня, и лападь, знали они много, и в одну ночь в Самаре был схвачен весь актив большевицкого подполья. Ничего обиднее для красных не представишь. А ведь к вечеру следующего дня белые оставили город. Их прощальный привет будет назван одним из самых остродраматических, горячейших моментов гражданской войны. Виновник случившегося покинул Самару с несданным комфортом в обществе чешского майора. Поздство осенней ночи катит на восток. Вагон первого класса, купе отделано красным деревом, пружинные диваны, яркий плюш и бархат на окне шёлковые занавески. Ромеев и Катера сидят за столиком друг против друга. Светлые каштановые гладкие волосы офицера плотно прилегают к голове. Любовно подрублены усики, выведены в ниточку. Цвет лица кровь с молоком. У Володи потрёпанное жизнью простонародное лицо, вид неважный. Воспалённые глаза, распухшие, разбитые губы. Щитина чех угощает окая, делая неправильные ударения. Кушай, дорогой дунок. Тео отлично, здорово, очень много помог. На столике открытые банки с консервами, белые булки, графинчик с клюквенным морсом, плоская аптекарская фляга спирта. Мне б дальше работать, господин майор, во всю силу. Дайте такую возможность. Грешно, клястся, но чем хотите, поклюс, не пожалеете. Катер протянул ему позолоченную американскую зажигалку. Будешь работать. Тебе, додим, всё право. Улыбкой и тоном выражая похвалу, произнёс с ударением на втором слоге: "Заслужил". Грамейв поблагодарил растрогано, то дорого, что признаёте меня. Чех налил ему себе по полстакана спирта, разбавил морсом, провозгласил тост за поимку большевицких разведчиков на всех станциях от Уфы до Владивостока. Выпели, Володя уничтожает булку. Катересов вкусом не спеша закусывает сардинами, копчёной колбасой, становится словохотлив. Русский народ, говорит он, очень большой народ, черещюр великий, слишком богатый. Уж много столетий они не испытывают и наземного ига, не знают железной необходимости беречь своих людей, чтобы выстоять, сохраниться. Они без удержу размножались до того, столь много захватили природных богатств, что от переизбытка. Развязали братоубийственную войну, кровожадно истребляют друг друга, уничтожают неисчислимые горы имущества. Легионеры помогают белым, сочувствуют им всем сердцем. Но белые остаются русскими, ведут войну расчетливо, бестолково, с пренебрежением к рассудку. Белым начальникам наплевать, что Рамеев отдавал им в руки красную агентуру, десятки скрывавшихся комиссаров. Начальство из варварского чувства мести и из пристрастия к безмозглой жестокости желало замучить полезного человека. А то, что подполья сохранится, что из-за этого последуют военные поражения, погибнут тысячи храбрых, честных добровольцев, тфу на это. Володя слушал, сжимая стакан сильными узловатыми пальцами, опустив голову. Сальные пряди свесились, по щеке с отросшей щетиной покатилась слеза. Чех продолжал. Русским было дано неимоверно много не просто так. На них возложена ответственность за все славянство. Свои неизмеримые силы они должны были бросить на освобождение порабощенных братьев-славян. «Драться, если будет нужно, хоть сто лет!» Победив Наполеона, Россия должна была воевать с Австрией, с раздробленной в то время Германией, чтобы дать независимость Чехии, Словакии и Польше. Но Россия захотела покоя и дальнейшего обогащения, принялась покорять Кавказ. Володя с отчаянно горестными жалобными глазами вскричал «Вы указуйте, мол!» Непомерно много всего есть у русских, но народ тарайш чай ещё тяжелее жил, от зари до зари в работе. У кого есть лыс и дён, а у кого и нет. Кто мясо три раз в год ел, а кто по диевой вовсе не видел. И на их хлеб с сосновой корой пекли. А война это ж совсем разор. Куда ж год за годом бить с против фетких стран? О, русские умеют Очень здорово переносить бедность. Катяра ловко подхватил вилочкой складного ножа рыбку из банки. О, не такой народ, особовый. Рассказал, что видел старика, жившего в жилище, в каком чехии кур не станут держать. У старика не было ни одного зуба. Он брал деревянную колотушку, клал в глиняную посудину варёный картофель. Патолог вместе с кожурой заливал тёплой водой. Только этим и питался и был весел, шутил, подмигивал или подолгу молился, говорил, что благодарит Бога. И сколько изумлялся майор, довелось ему увидеть других русских, которые шутили, даже пели, когда казалось бы и для рыдания им нет куда было взять сил. По его мнению, эта способность была подарена русским для того, чтобы они могли приносить жертвы за весь мир славян. Но Россия не отдалась всецело жертвенной борьбе и наказана за эгоизм. Русские бешено бьются друг с другом. Всё, что Россия скопила, не вступив в столетнюю войну за славянское дело, истребляется теперь. Судьба взимает жертвы, не принесённые в своё время. Её не обманешь. Умело сказано. Кит троповёрнута, кивнул Володя. Но то правда, люди мы придуршные. Пил спирт, запрокидывая голову, острый кодык ходил вверх-вниз. И не заикнулся Ромеев в разговоре с чешским майором, что мол не российский я. Молодой легионер, иснущётый и с маленькими в светлых ресницах глазками, попетушиному лёгкий и бодрый принёс шипящую сковороду с жареной свининой. Катерина с вождением удовольствия от собственного гостеприимства пояснил: "Любимая еда, Чехов, это то, чем каждый чех в гостях у гостя от всей души". Володя глядел хмуро не понимающе. "Вы под австрийцами и всем народом ели и плачите?" Маюрры рассмеялся. Разумеется, этим людям не понять, от чего плакал его народ. Что бы у чехов ещё и свинины не было? Это не можно никак. Нельзя представить в природе. Воцарилось молчание. Глаза Володи сделались углублённо внимательными и вместе с тем рассеянными, словно не на еду он смотрел, а за некий занавес проникал взглядом. "Стал быть у вас хоть сытость была?" — заметил как-то мимолетно. — А у нашего мужика не сытости, не воли. Вдруг с дикарской непосредственностью по волчьей тоскливо запел. — Степь да степь, кругом путь далек и лежит. Оборвав, надрывно хрипяще прошептал. — И все одно, коль плачете, и вас... Жалко плакать, жалко, как это русско. Одобрил Катери. Подчёркиваю уважение к Рамееву, он перешёл на вы. Вы специалист старой полиции, служили самодержавию, а мы чехи, по своим большинству социал-демократы. Но я жалкою вас. Мне жаль о вашем великом страдании. Когда что вы любили, служили на что? Разваливается ужасно. Володя с лихорадочностью возразил. Страдание-то моё было раньше, когда я паренком обретал среди грязи, да когда 1 марта 14-го года бесстыдно вышел для меня со службы. Он смотрел на Чеха страстно убеждающе, стремясь заставить его понять. Моё об себе понимание стало разваливаться. Зачем я таким, какой я есть, послан жить, если не дают мне оберегать Россию? Или нет у меня назначения, а только сам я обманывал себя? От этих мыслей стояли у меня в глазах сука верёвка. Зато уж теперь я в радости. Вдруг вскричал с детским ликованием, на щетинистом подбородке дрожали прилипшие крошки. На то я в жизнь посла, на то меня жизнь в щёлки варила, на огне калила, чтобы в нынешний момент, самый для России смертельный, я вызволять её мог. Катери решил, что русский пылка предвкушает возможности для наживы, которые ему открывает служба в Черской контрразведке, пусть берёт сколько сможет, подумал майор. А лишь бы очищал станцию от агентуры. Железная дорога была жизненно важна для чехословаков. Только по ней они могли добраться до Владивостока, откуда и отплыть на родину. Другие шелуны белых тащатся в оренбургском направлении. В теплушке, расположившись на полу, беседуют приятели Ромеева. Масляный фонарь бросает слабый дрожащий свет. "Лушин выпши и потому в хорошем настроении", признался — Не верил я, что Володя столь крупно будет прав. <как> — Накась! Как начали к вокзалу свозить, и тебе китаец, и голубятники, сынок с папашей, комиссары... Он злорадно рассмеялся. — Эти-то уж коженки натянули, по тайных фатюрах досиживали, о, где сейчас наш придут, лежат теперь у пагауза. а то, а то бы Володь весел в петле. Он шмыгнул носом, тыльной стороной ладони вытер слизу и вдруг воскликнул с воодушевлением: "Чайхи сделали!" Быбин отдал должные. "И броп. А мы?" Он поморщился, как от боли. "Ой, недружные." Разведающий дружинник не понял, что те двое разведчики. Понял. Его зависть взяла, что мы при чистом успехе. На меня винтовку отпусти их, по зависти совершил бы такой вред. Ну как тут воевать? Ладно, хоть чехи есть. Лушин не упустил случая порассуждать. Они, конечно, чужие, у них своя корысть, но пусть, мы допускаем, пользуйтесь. Но если, к примеру, мы сами, мне теперь, а вообще, мы сможем гораздо лучше, только захоти, Шикунов ласково улыбнулся. Это я не смог бы эту к женщину ударить, какая она не будь мерзавка, развёл руками с явным сожалением. Если умел бы. Она пацана удушила, перебил Быпин. Ну да. как бы поддержал Шикунов, мягко продолжил: "Э, опять же, раскинь". Быт Володь знал, что его кончат, а тому не было 15 лет. Пойди к на такую кровь. Ну и то. Иначе ни доказал бы ничего. Малолеток на них работал, получил своё, отрубил Лушин. Мысль у него скоканула, и он добавил: "Может, простым, да не проще Чехов". "Вы всё про них", обиделся Сезорин. А поймали ж пиков мы, Володя, и поймали и на чистую воду вывели. Вишь, чехи Володю мигом к себе взяли. Знать нету у них такого, то ты оно. Шикунов высказался с печалью, как будто желательно обратное. Лишь бы он не заелсь, не обленился. Сезорин повернулся к нему и с торжественной горячностью клянущегося заявил: "Он ни за что не обленится".